Глава 24 Гони, гони, гони! Догоню я, больше из моей машины не выжить! Он догоняет! Мы с Астрой... Дружно оглянулись на вопль Ники. Действительно, каменный монстр опустился на все четыре конечности и мчался все быстрее и быстрее, потихоньку догоняя нас. Ему даже не мешало то, что периодически он врезался в здания, оставляя в них огромные вмятины, а некоторые самые маленькие в три-четыре этажа вообще чуть ли не полностью сносил. Блин! Надеюсь, что всех жителей успели отправить в убежище. Именно во избежание массовых разрушений мы и уносились по самым широким улицам, где он мог свободно проскочить за нами. Даже учитывая то, что встав на все четыре лапы, он стал раза в два ниже и намного маневреннее, Все равно эта колоссальная туша периодически задевала какое-нибудь из зданий, от чего у меня болезненно сжималось сердце. В самом начале гонки, когда он только осваивался с перемещением, нам удалось оторваться от него метров на 800, но сейчас это расстояние пусть медленно, но сокращалось. Можно было, конечно, помчаться через дворы, и там мы точно уйдем от него. Вот только наша задача была не в том, чтобы сбежать, а вывести его из города, постаравшись обойти с минимумом разрушений. На прямой он нас быстро догонит, крикнул я Астри, судорожно державшийся за руль. Надо почаще сворачивать. Нельзя пока, зло отозвалась она. Тут все улицы узкие. Он завязнет в них и начнет крушить дома. Нам надо как можно скорее выехать из города. Ну а там уже попробуем оторваться. Блин, нам бы его хоть чуть-чуть притормозить как-то. Не успеваем, Ника. Ты же маг Холода. повернулся я к той. «Ты можешь часть дороги льдом покрыть?» «На такой высокой скорости нет», покачала она головой. «Не успею». «Так, появился у меня какой-то план. Астра, у нас есть возможность тут свернуть где-нибудь?» «Пусть даже дорога чуть длиннее станет из-за этого, но пофиг. Есть тут где-нибудь на пути достаточно широкая улица, чтобы свернуть». «Через два перекрестка в принципе можем, но зачем?» «Короче, сворачиваешь там, избавляешь ход километров до...» «Сорока. Такая скорость пойдет?» — глянул я на Нику. Так кивнула. Ну и отлично, ты тогда покрываешь дорогу льдом, и после этого мы газуем. Монстр слишком огромный, а значит он не сможет вовремя затормозить и промчиться мимо поворота. Пока он развернется, мы как раз успеем закончить. Ну, а там лед притормозит его. Вот только надо метров триста покрыть льдом, иначе он может его просто перепрыгнуть. Справишься? Я постараюсь. Не надо стараться, надо сделать! «Так, мальчики и девочки, времени на дискуссии больше нет, я поворачиваю», напряженным голосом произнесла Астра и рванула руль вправо, от чего я не удержался и впечатался в дверь, так как пристегнуться я, конечно, не удосужился. «И так, как для того, чтобы поместиться в машину, мне пришлось выйти из режима Берсерка, то удар вышел довольно болезненным». Потирая рукой плечо, я уставился назад и как раз успел увидеть, как монстр пронесся мимо поворота, повернув в нашу сторону голову и отчаянно пытаясь затормозить. Мне даже показалось, что в его глазах горела обида, как будто его в чем-то обманули. «Действуй!» — крикнул я Ники, которая почему-то находилась в каком-то ступоре. Она встряхнулась, астро сбавила скорость и, высунувшись чуть ли не по пояс в окно, Ника начала... магичить. Я пока не видел, что она там делает, но зато прекрасно разглядел результат ее действий. Буквально через несколько секунд от машины потянулась ледяная дорожка, захватывавшая все больше и больше дороги и очень вовремя. В нескольких сотнях метрах позади нас из-за угла выскочил голем и с оглушительным ревом помчался за нами. «Газуй!» завопил я Астри, хватаясь за ручку над дверью. «Сама знаю!» рявкнула она и вдарила по педали газа так, что мы чуть ли не прыгнули с места и меня с силой вжало в кресло, из-за чего я чуть... не пропустил все веселье. «Получилось!» — радостно выдохнула Ника. Я бросил взгляд назад и успел увидеть, как многотонного монстра, нелепо перебиравшего лапами на льду, повело в сторону, и он влетел в здание какого-то торгового центра, который сложился как карточный домик, и полностью погреб его под собой. Я мрачно гнал из своей головы мысли о том, что если все же там оставались люди... то я никогда себе этого не прощу. Я должен был учесть такой вариант, но не подумал об этом. Успокаивало лишь то, что с начала прорыва прошло уже довольно много времени, и все люди, по идее, уже должны были спуститься в убежище, а уж торговые центры точно закрылись. Надеюсь. После этого мы еще раз повернули, и я не увидел, что там происходит, но я был уверен, что это его не остановило, и скоро он опять отправится за нами в погоню. Расслабляться было рано. Интересно, что этой твари от нас надо? Повернулся я к Астре, которая сосредоточенно смотрела на дорогу. Чего она к нам прицепилась-то? Шла бы по своим делам куда-нибудь, но нет, именно нас ей подавай. «Не знаю, сама об этом думаю», — проворчала девушка, крутя руль, уходя от столкновения с брошенными прямо на дороге машинами. «У меня есть только одно предположение, что это как-то связано с тем, что именно мы расколошматили те шары, из которых он состоит. Ну, точнее, Альберт еще, но он уехал до появления этого голема». «Больше мне ничего в голову не приходит». «А вот мне приходит», — шепнул мне Арх, как будто боясь, что кто-то может его подслушать. «Очень похоже на то, что тот, кто его поднял, дал ему команду уничтожить вас. Вот он ее и выполняет. Големы — крайне примитивные создания». Разума не имеют и крайне прямолинейно и предсказуемо выполняют то, что им поручено. «Так ты думаешь, что кто-то его создал?» — мысленно спросил я. «Но кто мог это сделать? Там же никого не было, кроме нас». То, что вы никого не видели, не означает, что там никого не было. Не забывай, что существует довольно много видов магии, полностью скрывающей своего хозяина. К тому же ваши маги и власти почему-то скрывают от общества и тех же героев информацию о том, что иногда через прорывы могут проникать не только неразумные существа, чему я живой пример. Я не знаю, зачем они это делают, но этим очень мешают работе героев. возможно, зная они это, то более тщательно подошли бы к поискам тех, кто проникает в ваш мир. Разумные существа чаще всего не лезут с ними в бой, а предпочитают спрятаться и затаиться. И я не исключаю, что сейчас кто-то использует этого голема в качестве отвлекающего фактора, а сам в это время удаляется как можно дальше от места прорыва с целью затаиться и получше изучить ваш мир». «Ну вообще, зашибись!» Не удержался я от возгласа вслух. «Охренеть! В наш мир лезет хрен знает кто с неизвестными целями, а власти умалчивают об этом». «Ты чего?» — бросила на меня быстрый встревоженный взгляд Астра. «Зашибись, говорю, до выхода из города добрались!» Махнул я рукой, показывая, что вдалеке показался лес. «Это все, конечно, хорошо, но я не поняла, где же помощь?» Процедила сквозь зубы опекунша лихим маневром, объезжая сразу две машины, брошенные прямо на середине дороги. Видимо, водителей угроза прорыва застала прямо во время ДТП. «Астра, прием!» – ожил вдруг ее виртуум голосом Альберта. «Слушаю, шеф. Мы вас видим. Встреча подготовлена. При выезде из города езжайте все время прямо, два километра. Как увидишь переградившие дорогу танки, съезжайте в сторону и уезжайте. Дальше это уже не ваша война будет. Справитесь? Выдержите еще два километра?» «Да». Коротко ответила девушка, бросив быстрый взгляд в зеркало заднего вида. «До каменного монстра было метров восемьсот, и пока это расстояние не сокращалось. Похоже, что он тоже немного выдохся». «Скорее слабеет его связь с хозяином из-за большого расстояния», — шепнул Арх. «Вот и отлично!» — удовлетворенно отозвался Альберт и замолчал. «А мы продолжили эту сумасшедшую гонку». Пушки танков рявкнули сразу, как только мы круто повернули, уходя из сектора обстрела. И почти сразу же сзади раздался оглушительный рев. «Похоже, ему не понравилась встреча», — усмехнулся я, повернув голову и пытаясь рассмотреть, что там происходит. «Даже странно, мне казалось, что ему эти снаряды будут, что слону дробинка». «Так это непростые снаряды». «Спецбоеприпас!» — отозвалась Астра, загоняя машину на небольшой холм и глуша мотор. «Ядерные, что ли?» — ужаснулся я и, невольно как-то сжимаясь весь, хоть и понимал, что тут они нам не страшны. «Это же не стратегические ракеты!» «Совсем дурак!» — покрутила пальцем у виска опекунша. «Магические артефакты, предназначенные для разрушения как раз вот таких гостей!» «Тогда непонятно, почему их мы встречаем, они военные», — проворчал я. «И чего мы, кстати, остановились? Босс же сказал, что дальше не наша война». «А тебе не интересно, что ли, как эту гадину на части будут разбирать? Ну и сиди тогда в машине». Весело выпрыгивая наружу, где уже тишком оказалась Ника и молча смотрела за боем. «Мне было интересно, так что я вылез следом». «Там все сложно насчет военных. Обычное их оружие против большинства монстров малоэффективно, большинство военных — не маги, что делает их уязвимыми, а спецбоеприпасы слишком разрушительны и представляют угрозу для города», — поясняла Астра, не отрывая взгляда от голема, который пятился под огнем сразу 20 танков. «Но это все официальные объяснения». «Думаю, что там и другие подводные камни есть, но это уже вопросы не моего уровня. Как будешь в гостях у императора, можешь у него про настоящие причины поинтересоваться». «Обязательно!» — с сарказмом ответил я, наблюдая за тем, как вдалеке показалось три звена самолетов, быстро приближающихся к голему, который в этот момент попытался прыгнуть на танки. Но... Попал под очередной мощный залп, опрокинувший его на спину, и как раз в этот момент от самолетов оторвались черные точки и понеслись к монстру. «Конец котенку!» — с удовлетворением заметила Астра и довольно оскалилась. Через секунду раздалось сразу несколько оглушительных взрывов. Голема укрыла целая туча из поднятой вверх пыли земли, каменной крошки и тому подобного. а когда она осела, на земле осталась лишь бесформенная гора камней, не подающая ни малейших признаков жизни. Самолеты заложили большой круг и улетели, танки продолжали держать камни под прицелом, а к ним осторожно направилась группа людей в военной форме, человек 10, по всей видимости, маги. «Ты знаешь», — задумчиво начал я, глядя на Астру и вспоминая те разрушенные или полуразрушенные дома, в которые врезался Голем. «А я, наверное, действительно сделаю все, чтобы рано или поздно добраться до Императора и поинтересоваться у него о том, почему он ставит жизнь людей под угрозу, вместо того, чтобы активнее привлекать военных, которые все равно один хрен сейчас ничем не заняты. Мы же не воюем ни с кем». Ведь как было бы просто, если бы после начала прорыва танки подогнали в город, и эту тварь уничтожили сразу, как только она появилась. Ведь три залпа всего, и ее нет. И не было бы тех десятков разрушенных домов, которые она снесла. Я не стал дожидаться, что мне ответит девушка, и молча пошел в машину. Настроение было поганое, несмотря на то, что мы вроде как одержали победу. «Проходи, садись!» — устало кивнул Альберт Астри на место напротив себя, когда она вошла в кабинет. «Подготовила отчет?» «Да, держи!» — протянула она ему стопку бумаг. «Вот и отлично!» Он взял бумаги и, даже не глядя на них, сунул в ящик стола. «Потом посмотрю. Вы молодцы! Грамотно вывели тварь из города!» «Да, но без разрушений все равно не обошлось!» — поморщилась девушка. «Их было бы намного больше, если бы бой...» В городе шел. К тому же, как заявляют военные аналитики тварь выдохлась, пока гналась за вами, потому военные так легко исправились с ней. Вместе прорыва так просто справиться с ней не вышло бы и жертв тогда было бы намного больше. Известно уже, сколько гражданских погибло. После небольшой паузы поинтересовалась девушка. «Пока предварительно 611 погибло и больше тысячи раненых», мрачно ответил глава героев тусклым голосом. «Но раскопки еще идут, так что количество еще может вырасти». «Господи, почему так много-то?» ужаснулась девушка и потерла разболевшиеся виски. Торговый центр «Нехотя», — пояснил Альберт. «Люди слишком привыкли, что прорывы в основном быстро устраняют, да и территория действия обычно весьма ограничена. Вот и расслабились». М «Да». «К тому же торговый центр продолжил работать, вместо того, чтобы провести эвакуацию людей. А кто в этом виноват? Сейчас уже выяснить будет очень сложно, сама понимаешь». «Ты только, Миша, об этом не говори». Почти шепотом попросила Астра, с ужасом представляя реакцию подопечного, если он узнает, что косвенно виноват в гибели такого количества людей. «Он еще подросток. Ему будет тяжело пережить такое». «Не скажу», — пообещал парень. «Но ты же сама понимаешь, он все равно узнает. В новостях об этом, разумеется, не покажут, но найдутся добрые люди. Во всех деталях просветят. Это будут обычные слухи, а им веры нет». Покачала она головой и тут же поморщилась, так как от этого движения голова разболелась еще сильнее. «Слушай, у тебя есть какое-нибудь обезболивающее?» Альберт открыл шкаф и достал оттуда бутылку коньяка и два бокала. «Только это. Но оно гораздо лучше любого обезболивающего». Он разлил жидкость по бокалам и придвинул один из них к ней. «Давай людей помянем». «Не чокаясь». «Интерлюдия». «Господин генерал, разрешите?» Заглянул в дверь кабинета помощник, предварительно постучав. «Что-то срочное, Виктор? У меня тут полный завал с этим прорывом, сам видишь!» Кивнул генерал на свой стол, заваленный бумагами. «Это связано с новостями по объекту». «Ну хорошо, проходи. Выделю тебе три минуты». Нехотя согласился старый военный, встал и потянулся. «Заодно хоть спину немного разомну. Поясница с самого утра, зараза, ноет. Что там у тебя?» «Вот, посмотрите», — протянул ему помощник несколько фотографий. Тот нехотя взял, но уже через секунду его взгляд напрягся и буквально впился в изображенную там фигуру. Высокий, мускулистый, практически раздетый молодой человек стоял на вершине небольшого холма, и вокруг него вились десятки каких-то черных щупалец, извиваясь в разные стороны. «Так», Та — протянул он через несколько секунд, — «я же правильно понимаю, что это младший Гончаров? Что это за хрень на нем?» «Совершенно верно, это он». а на нем, по косвенным данным, остатки тактической сети, в которую его упаковали при нападении на их клановый особняк, и которая вдруг почему-то ожила. «Ожила? Разве такое возможно?» Удивленно спросил он, продолжая разглядывать фотографии. «До этого дня считалось, что нет, и наши маги-ученые очень хотят выяснить, как это произошло, и не исключают, что это все благодаря нашему объекту. Мы же так и не выяснили до конца его возможности. Что прикажете делать? Будем брать его?» «Пока нет», — задумчиво пробормотал генерал. «Там у императора какие-то планы появились на их семью». Если мы сейчас его сдернем, то можем нарушить какие-то его планы. Ну и ненужные вопросы вызовем. Пока просто усильте за ним наблюдение. Каждую неделю обо всех его действиях мне отчет на стол, ясно? Так точно, господин генерал. Вытянулся перед ним помощник. Вот и отлично, выполняй. У тебя все на этом? Никак нет». «Есть еще кое-что по поводу того голема». «С ним-то что не так?» — проворчал генерал, бросил фотографии к себе на стол и сел в кресло. «Маги предполагают, что, возможно, он был не сам по себе, а его поднял кукловод. Уже у нас. И тогда не исключено, что у нас появился еще один». Замялся помощник. «Гость!» «Твою ж мать!» — рыкнул генерал, долбанув кулаком по столу. Только этого нам сейчас не хватало. Направь одиннадцатую с ее людьми и артефактами на место прорыва. Пусть проверят. И срочно, прямо сейчас, потом, немедленно доклад мне. Есть.